Это вам не игрушки. Порвать в клочья за то, что плохо перемешана колода, бросить общение с друзьями из-за партнера, который плохо подыскивал синонимы во время игры в слова, замолчать на месяц после того, как никто не угадал мелодию в игре «Угадай мелодию», безобидные девчонки могут открыться с неожиданной стороны во время посиделок с самыми обычными настольными играми. Ситуации, при которых девушки с трудом управляются с контролем над своей внутренней дурой, способны прояснить внутреннюю суть вашей избранницы. Сыграйте с ней хоть раз в компании ваших друзей в какую-нибудь забавную азартную игру, и вам сразу станет понятно, готовы ли вы жить с ней бок о бок долго и будет ли ваше счастье длиться бесконечно. Разделим всех дам на три категории увлеченности и вовлеченности в игру. Первая категория – агнцы. К ним мы отнесем женщин, которые в играх участвуют скорее за компанию. Им в целом все равно, кто станет победителем. Просто не хочется оставаться в стороне. Вторая категория – халки. Прямая противоположность первой. Сюда включим барышень, которые от одного намека на возможный проигрыш превращаются в зеленого монстра, готового крушить все на своем пути. Играть с такими небезопасно для жизни, зато получаются довольно веселые видео. Ну и третий – бомба замедленного действия. Дамы из этого подразделения внешне выглядят как агнцы, Но под лживой шкурой им удается сдерживать настоящего халка. Внутри кипит огонь, который вырвется наружу, стоит ей переступить порог собственного дома. Теперь обо всех по порядку. По названию уже становится ясно, что агнцы самые вменяемые. Спокойные и мирные дамочки. Игры их не очень-то заводят. Им неохота тратить свою энергию на то, что не даст в итоге никакого результата. Ведь для них все происходящее вокруг всего лишь игра. Внутренние дуры таких дам на совместных игровых сборищах отдыхают и копят силы на будущие споры, скандальчики и стычки, которые могут вполне вероятно не наступить никогда, ведь внутренние дуры у таких девушек существа ленивые. Если честно, я вообще не уверена, что они способны хоть на какие-то эмоциональные всплески. Нирвана внутреннего мира помогает им не воспринимать всерьез ничего, и уж если игра идет на интерес, значит и терять тут нечего. Девушки-халки с этим не согласны в корне. Внутренние дуры у этих женщин собраны максимально с того самого момента, как им становится известно о предстоящей игровой встрече. Их задача – победить. Их девиз – только вперед, их установка – орать в любой непонятной ситуации. Такой даме бесполезно говорить о том, что заводиться не надо, ведь не корову проигрываешь, потому что на корову она никогда не играла, никогда ее не хотела, а, соответственно, и так никогда не могла бы ее проиграть. А вот не победить можно каждый раз, как только она соглашается, разделить стол ринг, засыпанный всевозможными карточками, со своими соперниками, и этого она допустить не может. Поэтому в тот самый момент, когда девушка чувствует, что начинает сдавать позиции, кто-то из игроков уже догоняет или, боже мой, уже почти перегоняет ее, в ее теле звучит громкий сигнал тревоги, и внутренняя дура немедленно принимает все необходимые меры. А поскольку спектр мер, которыми она овладела, не так уж велик, внутренняя дура мгновенно вырывается наружу в виде повышенного голоса, несколько гопницкой манеры речи, скандально-истеричного надрыва и множественных жестикуляций. Женщина начинает бросаться на каждого, кто мог бы хоть как-то теоретически влиять на то, что она постепенно выбивается из лидеров. А когда она вдруг понимает, что ее победа может достаться кому-то другому, она переворачивает игру, бросает карты в обидчика, швыряет фишки в окно, после чего говорит что-то вроде «Жаль, мы так и не узнаем, кто победил!» Но даже если Халк все же не разгуляется так активно, на доброе расположение ее духа можете не рассчитывать. Вас ждут скупы фразочки для псевдоподдержания разговора, скрещенные на груди в знак обиды руки, лимонно-кислотное выражение лица, и демонстративное хмыканье с упреками вроде «Конечно, вы каждый день в эту игру рубитесь» или «Я вообще-то первый раз играла». Попытки вернуть Халку естественный цвет кожи и форму фразой «Зато в любви повезет», сказанной даже самым любимым ей человеком, бесплодны. В ответ вы получите лишь саркастичное «Ну, конечно!» и уже окончательно испортите настроение еще и себе. Остановить бушующего зеленого гиганта можно только позволив ему разрушить все до основания. В таком случае есть шанс, что вновь обратившись в человека и оценив масштаб нанесенного ущерба, девушке станет чуточку стыдно. Это, естественно, не значит, что в следующий раз она будет вести себя иначе. Ни в коем случае. Контролировать деформацию в Халка невозможно. Это всегда происходит произвольно. Но она может попробовать пообещать попытаться чуточку сдерживать внутреннюю дуру и начать разрушение только под конец вечера когда станет очевидным, что место на высшей ступени пьедестала ей точно не светит. И последняя категория – бомба замедленного действия. Ее истинных чувств вы не заметите за игровым столом. Внутренняя дура таких женщин особо хоть и взрывная, но очень сдержанная. Ее воспитали так, что ни при каких обстоятельствах нельзя терять лицо и что проигрывать нужно с высоко поднятой головой. Но если проиграть достойно публично она может, то переварить полностью и спокойно пережить проигрыш уже нет. Слишком многого мы от нее хотим. Она же все-таки дура, и потому смеется в лицо фразе «это всего лишь игра», хотя сама так говорит регулярно. В конце азартно-увеселительного мероприятия она непременно поблагодарит всех, улыбнется и скажет о том, что вечер удался на славу, и все прекрасно поиграли но стоит ей остаться наедине со своей дурой, бомба взрывается, задевая своими осколочками всех тех, кто окажется в этот момент поблизости. Увы, внутренней дуре не удается скрыть свои истинные эмоции от всех, и как минимум любимый мужчина или лучшая подруга, кто угодно, становится свидетелем скрытого сбрасывания шкурки Агнца и превращения в зеленое чудовище. К свойственным девушкам-халкам интонациям, жестикуляциям, И выражением добавляется еще и обида на то, что ее истинных чувств, тщательно скрытых за неискренней улыбкой, никто не заметил. Так что не удивляйтесь, если скандал и крики внезапно закончатся морем слез. Все-таки эта девушка весь вечер просидела в шкурке кроткого и нежного животного. Это не могло не сделать ее натуру местами ранимой и нежной. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру. Вне зависимости от того, к какой категории игроков вы относитесь, помните о том, что вы играете не одни, и что вам самим не понравилось бы, если бы в вашей компании был человек, который только бы и делал, что привлекал внимание к себе. Старайтесь держивать себя или наоборот, если вам не нравится играть, найдите в этом для себя что-то интересное или займите позицию наблюдателя. В любом случае, если вы будете доставлять дискомфорт, вас больше за игровой стол не позовут. Азарт – вещь заводная и хорошая, но если он вами овладел, постарайтесь вместе с ним как минимум никого не покалечить, как максимум не обидеть. Совет мужчинам. Вы же знаете, азарт контролировать практически невозможно. А уж если речь заходит о девушках, держите их семеро. Так что если ваша вторая половинка не очень-то охотно играет, заставлять не надо. Возможно, стоит ей предложить побыть судьей в игре, если такой вариант есть или посмотреть на ход вашей стычки с друзьями со стороны, или просто почитать книгу, если ей это нравится больше. Если же вы знаете, что ваша спутница – дама азартная, попробуйте периодически успокаивать ее, когда замечаете, что зеленые венки начинают расползаться по ее лицу. Ну а уж если превращение неминуемо, держитесь. В таких ситуациях заведенная азартом женщина невосприимчива ни к юмору, ни к успокоительным словам, можно сделать только хуже. Попытаться сказать «это всего лишь игра, не коровы проигрываешь» конечно можно, но, предупреждаю, подействует вряд ли. В конце концов, можно успокоить себя тем, что азартные девчонки обычно натуры очень страстные. А это значит, что если она с таким рвением стремится к победе, значит и во всех остальных своих начинаниях и увлечениях она будет столь же активной и целеустремленной. Ну а если ваша дама раскрывает свое истинное лицо не при всех, а лишь вам достаются все прелести ее эмоциональных выплесков, радуйтесь, вы особенный.